Часть третья. Пролог. В твердой памяти. Когда к длинной каменной штуковине напротив фасада дворца пионеров не то трибуни, не то просто ступеньки, пришел Дымов, его шестерка была уже полностью в сборе и хорошо подготовлена к игре. Даже чересчур хорошо. Рогалик оказался просто в зюзю. Лешечка делал вид, что нет. Зойка неприязненно кривясь сидела к ним спиной, и смотрела на дворец, как будто там нарисовали что-то новенькое. Ирина и Любимов, наоборот, укоризненно разглядывали перестаравшихся игроков. Дымову все ужасно обрадовались. Рогалик от полноты чувства едва не упал с трибуны. «Ты погляди-ка на этих гавриков!» — воскликнула Ирина. «Твоя работа!» — спросил Гош у любимого. «Хотел подготовить команду!» — авторитетно заявил тот. «Слегка». «Но сам видишь, какая погода. Развезло молодых людей. Ничего, оклемаются». «Есен пень!» — кивнул Лешечка. «Дымов, тебя похмелье мучает!» — воинственно поинтересовалась Ирина. Гош хмыкнул, разглядывая пустую бутылку из-под метакса. Он бы сейчас удовольствием выпил, но давно было замечено, что самое продуктивное для него состояние именно с похмела. Минимум 20 раундов Дымов будет злой и сообразительной. «Мы тебя потом нальем», — пообещала Зойка. «Но сейчас не пей». «Так нет уже у вас». «Вот именно». «Любимов, тебя убить мало», — высказала Ирина. «Андрюха хороший», — вступился за благодетеля рогалик. «Мерзкий паршивец. Как мы будем играть?» «Успешно», — процедил Гош. «Кто-нибудь уже зарегистрировал нас?» «Любимов». «Ну вот, а ты говоришь, мерзкий. Не пора идти?» Пусть еще посидят. Так их окончательно развезет. Я чувствую себя отлично, сообщил Лешечка. Просто замечательно. Может, разомнемся? сгоря предложила Ирина. Красненьким? Съязвил Гош. Ты бы хоть помолчал. Есть вопросы с телефонного чемпионата. А давай. Ирина достала из сумочки несколько листов. Так? Сказала она. Слушаем. Позируя художнику Миллеру... Мюллеру. «Борману! Миллеру!» Позируя художнику Миллеру, он сказал, «Я совершил в этой жизни немало славного и никого не сделал несчастным, не подписал ни одного смертного приговора. Бывал мал, бывал велик. Ну, время!» «Ребята!» — воскликнул Рогалик, патетически воздевая руку к небу. «Ребята! Да это же Зигмунд Фрейд!» У Зойки сделалось такое лицо, будто ее вот-вот стошнит. Любимо заржал. Ирина закатила глаза, и только Лёшечка блаженно улыбался. «Так», — сказал Гош, — «отставить разминку. Пошли-ка, друзья мои, в тенек, знатоки». «Ничего», — повторил Любимов, вставая, — «оклемаются». «Так кто же это был все — спросила Зойка. «Тебе сказали, Борман. Это был Потемкин, уверенно заявил Гош. «Точно Потемкин? строго переспросила Ирина, заглядывая в ответ. «Или Суворов, хотя сомнительно». «Гошка, это был Суворов». «Обидно. Не взяли». Позади Лёшечка и Рогалик, хихикая, поддерживали один другого. «Господи!» — простонала Ирина. «Там же вестибюле карась! Они давно грозились его поймать!» Слава богу, знаменитый карась из Дворца пионеров — Чудовищно разжиревшая оранжевая рыба, в молодые годы бывшая золотой. Куда-то спрятался, и на дне бассейна красовались только груды ветхозаветных медиков. Любимов увел ребят умываться холодной водичкой, а оставшаяся половина команды вошла в шумный зал, уселась за один из столиков и принялась рвать на куски бумажки для ответов. Вокруг галдело больше двадцати московских команд, и к зойке тут же начали подходить здороваться мужики. Гош, как всегда, пытался их сосчитать, но потом ему надоело. Любимов привел умытых подготовленных. Выглядели они уже получше, но, увы, только выглядели. Ирина показала любимого кулак. Они сыграли три тура по 12 раундов и сыграли даже неплохо. Правда, Лешечка после каждого взятого вопроса с громким хаканием бил себя по сгибу руки, демонстрируя залу высоко поднятый средний палец, а Рогалик строго через два вопроса на третий орал в полный голос. «Ребята! Да это же Зигмунд Фрейд!» Лёшечку быстро уговорили не махать руками. Рогалик не успокаивался. Кончилось тем, что после очередного выкрика Гош сказал ему «Заткнись, урод!» Рогалик так удивился, что немедленно замолчал и вообще избегал подавать реплики до конца игры. Гош сольно взял пять вопросов. Два по афоризмам Ларашфуко, два из братьев Стругацких И еще один про антиквара по имени Рассел Нэш, которого ФБР заподозрило, что он не тот, за кого себя выдает. На самом деле антиквара звали Конор Маклауд. Любимов взял семь вопросов, девчонки по три, и еще пять верных ответов нашлось коллегиально. Остальное, что называется, слили. Вопросы были на удивление легкие, но команда решительно не могла напрягаться. Лешечка и Рогалик под конец игры слегка оклемались, и, мучительно переживая свою умственную дисфункцию, старались не мешать. Но что-то уже пошло боком, и шестерка отчаянно зевала прямо за столом. В итоге они зависли в районе с девятого по шестое место. Результат неплохой, но отнюдь не блестящий. Вышли из дворца, уселись на давишнюю трибуну, закурили и принялись решать, как жить дальше. «Любимов, где ты купил эту отраву?» — спросила Ирина, внимательно присматриваясь к рогалику — Тот дрых сидя в магазине, Любимов оглянулся на Рогалика и зевнул. «Ну, поехали ко мне?» «Я нет», — сказала Зойка. «Зойенька, ну что ты злишься? Плохо отыграли?» «Ничего, в следующий раз...» «Плохо отыграли», — кивнул Гош. «Я кольцо обручальное дома забыл. Снял, наверное, прежде чем бриться, а потом в спешке забыл. тот то чувствую я будто голый. Идиот!» «Мы плохо отыграли, потому что ты забыл кольцо?» — ехидно поинтересовался Любимов. «Я плохо себя чувствовал, потому что забыл кольцо». Гош двинул плечом, чтобы падающему на него рогалику было удобнее спать. «Гошка, ты видел когда-нибудь влюбленного пингвина?» — спросил Любимов. «Тогда посмотри в зеркало». «Тьфу! Почему именно пингвина?» «Выражение такое! Ладно, не сердись. Это нормально. Со всеми бывает». Со мной тоже было, первые года два. «Дурак-то, Любимов, и ничего не понимаешь», — сообщила Ирина. «Как скажете. Ребята, поехали, а?» Пока и я не заснул. «Точно в этой бутылке какая-то отрава была. Смотрите, Леха, хватит спать, очнись!» Любимов гад угробил двух игроков. «Иришка, я же не нарочно!» «А еще капитан!» «Да моя шестерка никогда трезвой не играла. Ты сама, капитан, не знаешь, что ли?» Кто играет трезвый? — Дымов. Он с вечера пьет. — Зойка. — Я вообще не пью, — гордо сказала Зойка и прикрыла рот ладонью, зевая. — Сегодня точно. — Поехали с нами, Зойчка, — попросил Гош. — С тобой хорошо, уютно. Ты такая дружественная, теплая и приятная на ощупь. Зойка фыркнула и зевнула снова. — Хватит зевать, — рявкнул Любимов а то никуда уже не уедем. Эй, растолкайте Лёху кто-нибудь. Лёха, очнись!» Лёшечка что-то пробормотал, сладко чмокнул, прилег на трибуну и свернулся калачиком. Рогалик уже лежал. Ирина принялась яростно тормошить обоих. Никакого эффекта. «Поиграли», — заключил Гош. Его тоже вдруг разморило. Он чувствовал себя усталым и невыспавшимся. «Проклятое солнце!» «Андрюха, что делать?» Любимов не ответил. У него слепались глаза, и он яростно терых ладонями. «Так», — сказала Зойка, — «вы как хотите, а я пошла. До свидания». «Да погоди ты», — крикнула Ирина, но Зойка уже шла, спотыкаясь к дворцу. Похоже, она тоже решила лечь, только в более комфортных условиях. «Ребята», — сказала Любимов, — «а ведь это все неспроста. Гош, ты же не пил с ними. Смотри, как она идет. Э, оглянись-ка». «По-моему, не мы одни падаем!» «Не спать!» — рявкнул Гош командным голосом, и ему сразу полегчало. «Тьфу, что за наваждение! А ну, подъем!» «Еще минуточку!» — сонным голосом попросил рогалик. «Ага!» — торжествующе крикнула Ирина. «Давай, вставай!» Лешечка уже сидел. «Черт возьми!» — сказал он. «Нужно выпить. Немедленно. Чего-нибудь со льдом. А где Зоя?» «Ушла во дворец. Наверное, искать сказочного принца. Кто еще живет во дворцах?» «Андрюха, что ты имел в виду? Кого еще зацепила? «Да нет, показалось, наверное. Это меня шатнуло вдруг, я и подумал. А почему все качаются? Очень странная история, тебе не кажется?» «Какой-нибудь информационный фантом мимо пролетал. Сонный. Наверное, в соседнем доме экстрасенс зевнул. Хочется надеяться. Предлагая другую версию». Из секретной лаборатории утекло секретное отравляющее вещество, а лаборатория здесь, под землей. Интересно, чем эта отрава выводится из организма. Как с «Рогалик! Доброе утро, радость моя!» «Виноват», — мотнул головой рогалик. «Исправлюсь. Что это было?» «Это даун, сэр. Мы к любимому едем?» «Безусловно». Из дворца вышла Зоя, уже не шатаясь. «Ну что?» — спросила она, подходя к трибуне. «Едем? Ура!» — хором заорали мужчины. У любимого на квартире подзвон звон посуды и шипение чайника на кухне Гош снял трубку и набрал свой номер. «Здравствуй, родная!» — сказал он. «Как ты?» «Да ничего так сыграли. средняя. Да, у Андрея. Ну, ты же знаешь». «Нет, я думаю, сегодня не очень долго». «Хорошо, ты отдыхай. Я приду и буду тебя очень-очень любить». «Угу». «Представляешь, а я кольцо забыл. Чувствую себя отвратительно, будто голову снял. Вроде бы разумная идея, надоело из-под него мыло выковыривать. А как ошибся? Знаешь...» Он машинально понизил голос до шепота. «Вот в такие моменты я еще острее, чем обычно, понимаю, насколько же мы близки». «Гош!» — крикнул ему из комнаты Лешечка. оленький привет!» «И от меня!» — поддержал Любимов. «От всех!» — резюмировала Ирина. «Тебе здесь все кланяются. Что там наше животное? Как оно себя чувствует? Под столом?» «Слушай, Оля, вы без меня гулять не ходите. Я вернусь и пойдем вместе». «Ну ладно, милая, я поскакал. А то все греется. Ужасно жаркий день. Целую. До вечера. Пока». «Внимание!» — скомандовал Любимов. «Явление народу влюбленного пингвина. Ура!» «Разве не похож?» «Ты дурак и ничего не понимаешь». В который раз сказала Ирина. «Это я от зависти», — признался Любимов. «За что пьем, знатоки? Гошка, бери посуду». «Как обычно», — улыбнулась Ирина. «Да, Гош». Гош поднял стакан. «Разумеется», — сказал он серьезно. «Ну, за любовь». «За любовь», — дружно подхватила команда. Некоторое время «шестерка» сосредоточенно закусывала. «Мальчишки, но если вы будете так надираться в Питере...» «В Питере сам Бог велел! А что, во Владимире мы трезво взяли шестое место по стране!» «Тогда я с вами не поеду». «Да ладно тебе!» «Кстати, пьяницу несчастную, где ваши деньги на билеты?» Беседа перетекла в деловое русло, и все за столом как-то подтянулись, а некоторые даже слегка протрезвели. Но вскоре формальности были улажены, прикончилась бутылка, откупорилась новая и команда ударилась в привычный треп. Ирина с Гошем заговорили о собаках, Лёшечка с Рогаликом — о компьютерах. А Любимов и Зойка наперебой предавались воспоминаниям о питерских фестивалях «Что, где, когда». Постепенно темы исчерпались, водка тоже. Сходили за добавкой, и после очередного стакана все почему-то вернулись мыслями к сегодняшней игре. Лешечку и Рогалика заклеймили позором. Безобразнику и провокатору любимого вынесли порицание. Отдельно досталось Гошу за то, что не разбирается в футболе. По этой теме вопросов делалось немало. Знатоку традиционно полагалось футбол любить. «Ты хотя бы спортивные новости смотри», — посоветовала Ирина. «Да я не запомню», — отмахнулся Гош. «Мне это не близко. Я даже если захочу, у меня насчет футбола ассоциативные связи не образуются. Голова не компьютер, ей не прикажешь». «Вообще удивительная штука наша память», — философски произнес Рогалик. «Чья бы корова мычала?» — фыркнула Ирина. «Ребята, это Зигмунд Фрейд». «Удивительная штука, память», — кивнул Гош. «Меня немного этому учили. Вот захочу я с Лешечкой пойти выпить пиво. Думаете, это так просто? Нужно вывести в оперативную память. Во-первых, целый набор звуков и грамматических конструкций. Во-вторых, данные о том, как выглядит Алексей Попов и какие у него вкусовые предпочтения». В-третьих, схему города, расположение пивных баров и возможный маршрут. Это вам не шутки». Команда невольно задумалась. Здесь у всех, несмотря на разницу в возрасте, образовании и так далее, была одна общая черта — способность запоминать и перерабатывать большие объемы информации. «В принципе, — объяснил Гош, — у нас такое же деление на оперативную память долговременную, как у компьютера, и большая часть того, что мы воспринимаем из оперативки, улетучивается». «Допустим, ходили мы сейчас за водкой. Когда считали деньги, работала только оперативная память. А когда выбирали, что купить, уже пришлось обращаться к Винчестеру, где лежит запись о том, в какой бутылке хороший продукт. Там 10 миллиардов нервных клеток. И все о бутылках», — вернула Ирина. «Меня вот что всегда интересовало», — вступила Зоя. «Почему я запоминаю одно и не запоминаю другое? Или запоминаю, но ненадолго?» «Сама знаешь, информацию можно зазубрить повторением. Но решение, хранить ее или стереть, и как долго хранить, вряд ли принимается сознательно. Есть в глубине мозга такое загадочное образование — гиппокамп. Это коммутатор. Нейроны коры, получая информацию, передают ее гиппокампу. Если тот ответит, нейроны образуют прочную сеть, и информация закрепится. Если нет, впечатление навсегда исчезнет. А вот как гиппокамп принимает решение до сих пор тайно. «Есть мнение, что все дело в эмоциональной значимости. Если информация эмоционально окрашена, гиппокамп откликнется. На имя интересного тебе человека он среагирует. А на имя какого-нибудь чемпиона мира по плевкам в длину — вряд ли. Если тот не в тебя плевал, — заметил Любимов, — тут эмоций будет через край». «О, точно. Тогда на всю жизнь запомнишь. Еще гиппокамп реагирует на информацию, которая связана с уже известным». Тогда мозг начнет генерировать ассоциации. Допустим, нейронные цепи рогалика постоянно замыкаются на компьютерах. Это его работа. Соответственно, все новое, что он узнает по этой теме, вызовет у гиппокампа отклик и будет помечено как подлежащее хранению. То есть каждое новое понятие мы ловим на крючок старых впечатлений. Жизненный опыт и интересы у всех разные, поэтому и гиппокампу каждого по-своему реагирует. Вот, собственно, Зоя тебе и ответ. «Ну?» сказала Лёшечка. «За память!» Дружно налили и выпили. «А почему мы тогда запоминаем всякую ерунду?» — спросила Ирина. «И надолго, если не навсегда. Мы просто впечатлительные, хотя по некоторым этого и не скажешь». «Я ужасно впечатлительный!» — пожаловался Рогалик. «Я тоже», — вздохнула Зоя. «Наверняка. Поэтому для нас с детства эмоционально значима очень разная информация». Более широкий круг, чем у среднего человека. А это ведь как снежный ком. Нейрон за нейрон цепляется, и пошло-поехало. Чем больше ты знаешь, тем легче образуются новые ассоциации. Хотя есть и области, каждому из нас недоступные. Я, например, в гробу видел этот ваш футбол. Или, допустим, стоит мне увидеть двигатель внутреннего сгорания, я сразу пойму, зачем какая штука к нему привинчена. Но если она будет отдельно лежать, не факт, что я вспомню, как она называется. «Хотя у меня во дворе гниет и разлагается личный транспорт, и, как вы помните, я неплохо с ним управлялся». «Ой, не надо!» — взмолилась Зоя. Прошлой зимой по дороге во Владимир Гош поймал колесом гвоздь, и компания загремела в канаву. Никто не пострадал, в том числе и машина. Глубокий снег выручил и ремни безопасности, но впечатлений осталась масса. Тем не менее, во Владимире они заняли шестое место». С учетом того, что на фестиваль съехалось 80 сильнейших команд со всего бывшего союза, результат впечатлял. Из них могла получиться очень мощная команда, если бы на каждом этапе желание просто общаться не переселило желание играть. Уже совершенно ясно, питерский фестиваль в следующие выходные станет для шестерки Дымова последним. Дальше они будут сколько угодно встречаться, трепаться и пить водку. Но на игру не выйдут. Самый знаменитый человек, утративший память, рейган Вспомнила лешечка болезнь альцгеймера доминует нас чаша сия провозгласил гош откупоривая свежую бутылку на улице солнце опускалось за дома посреди собачьей площадки стоял молодой человек и мучительно кривя лицо рассматривал своего пса резвящегося поодаль он хотел позвать собаку но почему то никак не мог вспомнить ее имя просто вылетело из головы просто вылетело. Если бы не было, Гош мог запросто упасть со ступенек. Собака лизнула его в ухо, и наваждение прошло. Кажется, он задремал, но таких отчетливых и детально прорисованных снов у него еще не было. Нет, он действительно это вспомнил. Обалдело приоткрыв рот, Гош принялся себя обшаривать в поисках курева. Сигареты оказались в том же кармане, где и всегда. И мир вокруг был тот же, безумный новый мир. Разве что немного стемнело. Наверное, он больше часа просидел на ступенях дома в глубокой прострации. Ну, попробуем восстановить, что именно я разглядел. Совершенно верно. Сначала было видение девушки, скачущей вдаль на коне. И я ее знаю. Я ее прекрасно знаю. Чудесная девчонка. Потом какие-то парни рядом. Миномет. Конечно, это был самоходный миномет. Пожилой мужчина, лет за 60. Очень знакомое лицо. Кто такие регуляторы, Гош? «Так, если это те, кого звали регулейторс, то, разумеется, я помню, кто они. Из них образовалась банда Кида. Но какое отношение имеют регуляторы графства Линкольн к нынешней ситуации и каким боком в нее вписываюсь я?» «Хорошо, а дальше?» «Дальше, Гош! Неужели ты на самом деле это вспомнил?» Он выкурил подряд три сигареты, пока не поверил, что действительно помнит тот день. «Несуразный и смешной. Последний день нормальной жизни» помнит от начала до конца. Усмешка судьбы. Ведь это, без сомнения, был день, когда смерть пошла гулять по свету, медленно, но верно. И значит, она наступила не сразу. Ей сопротивлялись, каждый в меру сил. Гош пошарил в опустевшей пачке, смял ее в кулаке и чуть не бросил под ноги. Вспомнил, что он в гостях, встал и медленно спустился вниз к парковке. Забрался в машину, нашел в кармане на двери новую пачку Распечатал ее, швырнул мусор через плечо. Взял очередную сигарету, но почувствовал, что курить больше не может. Перебрал табака. Белла сидела в раскрытой двери, испытывающей, разглядывая хозяина снизу вверх. То ли привыкала к его облику, то ли просто насмотреться не могла. Огош откинулся на сиденье и по новой переживал свежие воспоминания, чтобы уже точно не забыть. Ни взгляда, ни слова, ни жеста. Увы... После того злополучного дня память запечатлела только смутные обрывки, домашние заботы, привычная суета на службе и постоянное ощущение, что голова чугунная, будто здорово не доспал. Тревоги не было. Гош списывал все на магнитную бурю и не догадался увязать свои недомогания, с промелькнувшей в новостях информацией о резкой скачке числа пропавших без вести. Людей, просто ушедших из дома и не вернувшихся назад. Ему только от чего-то все меньше и меньше хотелось ехать на фестиваль в Питер. Но тем не менее, в пятницу вечером он поцеловал жену, потрепал по холке верного пса и отправился на вокзал. Битком набитый московскими знатоками вагон красной стрелы, холодное пиво и теплая водка. Разговоры, разговоры. И дальше, как отрезало. До Петербурга они, судя по всему, доехали, ведь не разбился же Гош на том поезде. Но следующим воспоминанием были капли дождя на лице, ружье на коленях, жесткая подножка Хаммера и два распухших трупа неподалеку, примерно месяц назад. А куда же делись годы? Годы, внутри которых спрятался образ девушки на коне. А еще самоходный миномет. Не подводная лодка, не летающая тарелка, а именно этот отлично знакомый аппарат. Кто же был тот пожилой мужчина? И что еще за регуляторы? А может, это на самом деле только сон? Но стоит лишь захотеть, и он припоминает ту девчонку, что скакала на коне во всех подробностях. Рыжие волосы, милое лицо. Милое. Родное. Хотя ничего особенного между ними не было. Почему? Ведь они любили друг друга, разве нет? Что мешало? Ведь она ему безумно дорога. Безумно. За женщин из прошлого Гош был готов убивать. За эту мог и собой пожертвовать. О тех осталась память, добрая память. А с этой рыжей хотелось быть здесь и сейчас. Потому что эта девчонка — его нынешняя жизнь. Смысл. «И где ее теперь искать?» — хмыкнул внутренний голос. «Снова искать». «Ерунда», — ответил Гош сам себе. «Главное — это не память о прошлом, мучительная и бесплодная. Это было теперь, в новом мире». «Черт побери, значит, вот как оно вышло. Я каждый день в новом мире умирал, думая, что все потеряно, а потом я встретил ее и еще кого-то. Друзей? Да, нас была целая команда. И мы начали с чистого листа. Одно удивительно. Я полюбил эту девушку всем сердцем, и она меня тоже. Кстати, звали ее как? А мы пару раз поцеловались, и только. Видимо, не мог забыть своего прошлого, когда носил кольцо». Но я и сейчас помню это прошлое, даже немного лучше. И совершенно ясно, ничего уже не восстановишь, никого не найдешь, никуда не вернешься. Все погибли, и все разрушено. Очень горько от утраты. И я все потерял. Но ведь что-то нашел. И если раньше хотелось просто умереть от ощущения потери, то сейчас это не мешает мне быть человеком. Я твердо знаю, надо двигаться дальше. «Шевелиться, выдумывать новое, строить, не разрушать. Я много разрушил, стрелял в людей и рыдал над собой, бедненьким. Хватит! С ума сойти!» Я был счастлив рядом с той девушкой, но не давал себе поверить, что вообще могу быть счастливым, ибо жизнь моя кончена и все такое прочее. «Идиот! Строить жизнь с нуля можно и нужно. Создавать новое счастье во имя утраченного, просто во имя любви». Тогда ничто не пройдет впустую, не рассыплется прахом. Тебя сломали, растоптали, убили. Отдышись и иди вперед. Да, ну как ее звали? И куда подевалась наша команда? Надо двигаться. А в какую сторону? — Дымов! — донеслось издалека. — Георгий, это вы? Белла предупреждающе рыкнула, и Гоша очнулся. В нескольких метрах от машины... Благоразумно не подходя ближе, стоял какой-то молодой человек, запыхавшийся, потный и растрепанный. «Ну?» — спросил Гош неприветливо. Очень уж этот парень смахивал на того гонца, которому голову рубят. «Я от Бориса! У нас проблема! Только вы можете разобраться! Будьте добры!» «Что такое?» — удивился Гош. «У царя Бориса мания величия обострилась! Возомнил себя Иваном и хватается за посох!» гонец всхрапнул, как запаленная лошадь. «Не от Кремля же ты сюда бежал!» Подумал Гош. «А действительно, чего это он пешком?» «У нас проблема на южном направлении. Приехали какие-то странные люди. Мы их в город пустить не можем, но они спрашивают капитана Дымова. Борис подумал, вдруг это вы?» Гош широко раскрыл глаза и все-таки сунул в рот сигарету. Хотя следовало, наверное, не закурить, а выпить. И побольше. «То есть он думает, это точно вы?» Гонец наконец отдышался и перестал судорожно хвататься за селезенку. «Час часу не легче», — пробормотал Гош. «А что за люди? Ты их видел?» «Не, вы поедете? Они стоят у заставы на Варшавском шоссе». «Угу. И как только я за кольцевую выйду, мне тут же ствол в затылок и приказ, не шагу назад». Гонец очень натурально выторещался. Тонкости отношений Гоша с Борисом он вряд ли себе представлял. «Может, статься это к лучшему». Подумал Гош. «Выгонят меня из города, и отлично. В Москве слишком много проблем. Рано или поздно здесь будет заварушка. Мне придется в ней участвовать на той или иной стороне. Убьют еще. А я, можно сказать, только минуту назад жить начал. И сразу за мной люди приехали. Ну и чудеса». «Капитан Дымов?» «Подумать страшно. Боязно даже надеяться. Ладно, что меня здесь держит?» «Ольга. Славный добрый человек». Но этой Ольге я не муж и не брат. И я люблю другую. Ну, капитан Дымов, решайся. К чёрту отсюда. Все, решено. Ты откуда бежал?» Спросил он у гонца. «Я машину у поворота оставил. Сюда лучше пешком, кустами вдоль дороги, а то и тачку отнимут, и самого прибить могут запросто. У нас с анархистами не то чтобы война, но...» «Заткнись», — перебил его Гош. Достал из-за противосолнечного козырька блокнот и ручку. Я здесь уже полдня и не видел ни одного ствола. Ни у кого, понял? Там же русским языком на щите написано «Не держи оружие в руках, не размахивай им». Конечно, если ты сюда с автоматом полезешь, тебе его в задницу вобьют. Решил носить пушку, стал мишенью. Закон фронтира. Специально выдуман для таких мест, где никакие законы не действуют. Ладно. Стой, жди. Я буду через пять минут. Он вышел из машины... Бросил под ноги сигарету. Гонец что-то обиженно пискнул вслед. Но Гош не стал отвлекаться. Ему сейчас нужно было в нескольких фразах на бумаге сказать очень многое и не сделать Ольге слишком больно. Про ее мужа и ребенка забыть. А то с ума сойдет. Напишу просто. «Ты не помнишь, как мы расстались, а я успел с тех пор найти свою единственную любовь». Не это ошибка. Чересчур обидно. Или написать правду. Допустим так. У нас был чудесный служебный роман». А потом мы по-доброму разошлись, и у каждого началась своя жизнь, но мы даже звонили друг другу иногда. Да, нечто в этом роде. Чтобы и по правде все, и не слишком трагично. Давай, Гошка, ты же был рекламщиком. Ты умел поворачивать факты нужной стороной. Ольга все еще спала ровным глубоким сном, и Гош оставил записку на столе. Вовремя поймал Беллу, сунувшееся было к кровати пообщаться с хорошим человеком. Бросил на Ольгу прощальный взгляд. Вспомнил другую Ольгу, и у нее безмолвно попросил прощения за все, что ждет его впереди. Будто последние слова сказал. Вдруг через полчаса убьют прямо на Варшавке. Нужно старые дела закончить на всякий случай. Расставить точки. И выскочил из комнаты, торопясь, чтобы не успела заесть совесть. Гонец сидел в машине, опасливо поглядывая на лужайку перед домом, где местный народ потихоньку складывал костер, и кто-то уже перебирал гитарные струны. Гош пустил Беллу назад, уселся за руль, сделал глубокий вдох и повернул в замке ключ. «С этого момента только вперед. Кто бы там ни спрашивал капитана Дымова. Неважно. Хороший знак, чтобы начать следующую главу. К черту отсюда. Если вспомню потом что-то важное, ну вернусь. Ничего они мне не сделают. Пустят, как миленькие». У поворота с мажайки, где по-прежнему валялись на траве вооруженные опричники Бориса, гонец с видимым облегчением пересел в свою машину. Гош даже присвистнул. Парень ездил на Мазерате. Всю последующую дорогу гонец ему об этом напоминал. То давил на газ так, что великолепная итальянка растворялась в сумерках, то притормаживал, дожидаясь, пока его догонит угловатый джип. И снова топтал педаль. Гош плелся в хвосте и посмеивался. «Ему очень нравилась красотка Мазерати. Но стоило представить ее на тульских колдобинах, а Гош крепко сомневался, что впереди его ждут хорошие дороги. Участок Варшавского шоссе сразу за кольцевой оказался ярко освещен. Застава решил от греха подальше ослепить гостей прожекторами. На динозавре они приехали, что ли? подумал Гош. Он подрулил вплотную к заграждениям, почесал Беллу за ухом и, решив, что умнее оставить собаку в машине, выбрался наружу. Эй, Дымов! крикнули ему. Гошка! Сюда иди. А ты чего здесь? Удивился Гош, узнав Родионова. Борис прислал, сказал, пусть у тебя с нашей стороны найдется хоть одно знакомое лицо. Наверное, чтобы потом было кому вернуться в Кремль и доложить. Ха -ха -ха. Очень смешно, сказал Гош, благодарно толкая Родионова в плечо. Ну, показывай. Давай налево, здесь проход. Дико прикольные чуваки приехали, в жизни таких не видел. А знаешь, классная у тебя команда. У меня «Команда?» Карабкаясь через надолбы, Гош прижал одну руку к груди, так отчаянно заколотилось сердце. «У меня пятнистая амнезия. Честно говоря, была команда. Точно была. Но я ее не помню. Вот что обидно». «Вспомнишь», — пообещал Родионов, поддерживая его под локоть. «Такое не забывается. Так, извини, теперь придется через танк». Гош вспрыгнул на броню, миновал приплюснутую башню и остановился на носу танка одной рукой держась за ствол. Перед ним было залитое светом шоссе. И там стоял «Регуляторы, в седло!» заорал, надсаживаясь смутно знакомый голос. «Капитан! Гошка!» Гош спустился на асфальт и медленными осторожными шагами пошел вперед, поедая глазами боевую машину, которую совсем недавно видел то ли во сне, то ли в короткой вспышке памяти. Никаких сомнений, это был тюльпан и четверо мужчин в черных комбинезонах радостно кричат, машут руками, улыбаются. Гош почувствовал, как его шаги становятся все короче, потому что подгибаются ноги, а перед глазами плывут круги. Наверное, от яркого света. Чересчур яркого. Слишком. И одного человека не хватало здесь. От этого сердце билось еще сильнее. «Я же вас не помню, ребята!» пробормотал Гош. «Я вас совершенно не помню!» «Гошка!» Кто-то непомерно большой схватил его и так сжал в объятиях, что кости затрещали. «Гошка, родной, ну ты как? Женька не встретился? А? Нет? Она здесь должна быть, мы найдем ее обязательно!» «Отдай капитана, зараза толстая! Гош, старина, неужели это ты? Живой!» Смоглый черноволосый парень мертвой хваткой вцепился в руку и заглянул в глаза. «Зловещие регуляторы возвращаются!» капитан. Невысокий, крепкий мужчина с простым и открытым лицом четким движением отдает честь и тут же принимается хохотать. «Здравствуй! Ну, почти все в сборе». Еще один парень без особых примет, только взгляд натуру выдает. Острый, умный, бесстрашный. Гош крепко зажмурился, стараясь понять, что с ним происходит. Голова будто взрывалась изнутри. «Ненормальный, ты куда из города делся?» «Женька, понимаешь, ведь грыжа не нажила, пока нас до тулы доперла. И тут на тебе!» «Вообще-то, Дымов, сволочь ты редкая. Если проснулся раньше всех, мог бы не растворяться в пространстве, а за бутылкой сбегать. Да может, он и побежал, только остановиться не сумел. Ладно, регуляторы, перестаньте. На нем же лица нет». «Эй, Гош, очнись! Мужики, да что это с ним?» Медленно, очень медленно Гош закатил глаза и повалился вперед, прямо большому в руки. «Аптечку!» — крикнул в заставе Родионов, все это время стоявший рядом и с умилением наблюдавший сцену встречи. «Эй, там! Чего-нибудь! Человеку плохо!» Регуляторы уже тащили гошек джипом, спрятавшимся за кормой миномета. Точнее, большой его нес, а остальные так, придерживали. «Не надо аптечку!» — бросил через плечо Олег. «У нас есть! И вообще, мы его коньячком!» в это, мужики!» нерешительно сказал Родионов. «Может, тогда запаркуетесь на ночь тут, в отстойнике? А я вам Гошкин-Хаммер выгоню, чтобы уж вместе!» От суетящейся компании отделился цыган и вернулся назад. «Слушай», — тихонько сказал он Родионову, — «строго между нами. Много андров успел наломать. Или так, простительно?» Родионов поперхнулся. Видно было, что цыган не шутит, а на самом деле интересуется, сильно ли Гош в Москве набезобразничал. «Да нормально. Жертв разрушений нет», — выдавил он. «А чего?» «Ну и слава богу. Что за машина у него, ты сказал? Черный Хаммер? А номера тульские?» «Не местные, точно. И он с Калужского направления приехал». «Значит, та машина. Понимаешь, мы в конце прошлого лета ехали в Тулу. И по пути заснули все. Девчонка одна с нами была. Ей удалось нас до города довести. Мы очнулись кое-как, совершенно тупые, едва соображали». Даже не поняли, что Гошки с нами нет. Потом еще одного потеряли, другого потеряли. Долгая история. Спасибо, живыми перезимовали. В Туле это нормально поставлено. К весне начали просыпаться и искать друг друга потихоньку. Все нашлись, а Гош пропал. Исчез бесследно. С месяц назад к нам память вернулась полностью, и мы сразу нашли его следы. Оказывается, он тоже был в Туле, только на другом конце отсиживался, там частный сектор огромный. Мы прикинули, куда его могло занести дальше — И сюда двинули. «Верно прикинули», — сообщил Родионов. Гошка тут появлялся аж с весны. Ломился в город изо всех сил. Приезжал, стрелял, ругался. Потом исчез надолго, возник только вчера и сказал, что месяц назад проснулся. Тихий был и скромный. Так напугал кое-кого, но без стрельбы. Зато успел завести собаку. Она у него в машине сидит. «Ладно», — кивнул цыган. «Не нравится мне этот его обморок, но будем надеяться». Давай, гони сюда Хаммер вместе с собакой. А утро-вечера мудренее. Нам еще Женьку искать, она тут рыщет где-то по его душу неугомонная. Вперед рванула, не дождалась. Не видел рыжую такую на коне, амазонку со снайперской винтовкой. "Не", помотал головой Родионов и улыбнулся. "Ты чего?" прищурился цыган. "Любен!" крикнули ему из-за миномета. "Откачали, кажется. Иди". кивнул Родионов. "Иди к нему". «А я так, ничего. Хорошая команда у вас. Аж завидно». «Хочешь, смейся, хочешь, нет. Дружба в боях закалилась», — гордо сказал цыган. «Ну, до утра. Встретишь нашу рыжую, не пугайся, она на самом деле золотая». «Мне своя нужна», — тихо произнёс Родионов. «Единственная». «Тьфу. Валите в отстойник, сейчас подгоню машину. Собаку только не обижайте». «Ты говоришь так, будто Гош умер», — заметил цыган оклемается сам займется своей псиной он теперь уйдет с вами сказал родионов еще тише но «Ну, мы бы хотели тут задержаться ненадолго но потом он все равно уйдет если гошка решит что это правильно ты сможешь пойти с нами а родионов как-то скованно намахнул рукой повернулся и зашагал в город цыган побежал к миномету гош бледный и взъерошенный сидел в лендровере олег массировал ему виски приговаривая Ну вот и все, уже все прошло. Мы тебя сейчас уложим баиньки, и утром ты будешь как новенький. Сейчас приедет твоя машинка. И придет твоя собачка. Едва не ляпнул цыган, но решил на всякий случай повременить. Гош повел глазами в его сторону и вздохнул. Простите, ребята, прошептал он, понятия не имею, что со мной. Устал, жутко устал, как во сне. Туман сплошной. «Цыганища, ты покомандуй тут. Обеспечь. Слушай, это опять Москва? Надоела уже Москва. Какого черта мы через нее катаемся туда-сюда? Олег, хватит, оставь меня в покое. А где Женя? Мне нужно ей сказать очень важное. Какой я был идиот. И вы меня простите, ребята, если можете. Я не нарочно. Я просто болел. Все теперь будет хорошо. Женя придет, вы передайте ей». «Нет, сам скажу. Такое только сам. Я ведь люблю ее, Поэтому сам. А собака наша где? Белла. С ней все в порядке? Не давайте ей тут шляться. Слушайте, я посплю немного, ладно? Вот прямо здесь и посплю». «Спи, братишка». Цыган мягко улыбнулся. «Но чёрт только до утра. Не больше». «Ага», — кивнул Гош. Уронил голову на грудь и мгновенно заснул. На этот раз только до утра.